Глава 4. Не зажигая света, юноша прямо в одежде лежал на постели и глядел на потолок. На улице возле дома не было фонаря, который хоть немного освещал бы его чердачную комнатушку. Однако на потолке лежал призрачный отсвет того бледного зарева, который висит ночью над Лондоном, и эманацией миллионов дуговых и газовых фонарей и керосиновых ламп. В результате на потолке можно было различить трещины и пятна, придававшие ему сходство с географической картой. В уме юноша тоже как бы разглядывал карту, но не ту, что рисовалась на потолке. Он вспоминал свою Одиссею, подводил итоги своей жизни. Встреча с Лодингом потрясла его больше, чем можно было догадаться по его бесстрастной физиономии. Подумать только, что где-то живет парень до того, на него похожий, что их можно спутать. Для человека, который всю жизнь был одинок, в этой мысли было что-то невероятное. По правде говоря, ничего более поразительного с ним не случалось за всю его жизнь. У него даже возникло странное ощущение, что все эти насыщенные событиями годы были только преддверием минуты, когда этот актер вдруг остановился перед ним на улице и сказал «Привет, Саймон!» и тут же спохватился «Извините, я вас спутал с одним моим, но он...» Продолжал стоять перед юношей и глядеть на него во все глаза. «В чем дело?» — наконец спросил тот, видя, что прохожий не двигается с места. «Не хотите со мной пообедать?» «С какой стати?» «Время обеденное, и мы стоим рядом с моим любимым ресторанчиком. Но при чем тут я?» «Вы меня заинтриговали. Поразительно похожи на одного моего приятеля. Меня зовут Лодинг, Алекс Лодинг. Я актер». Сейчас играю паршивую роль в паршивом фарсе, который идет в паршивом театришке неподалеку отсюда. Он кивнул на другую сторону улицы. Однако профсоюз актеров, дай ему бог здоровья, установил на наш труд минимальную зарплату, которая, к счастью, гораздо приличнее, чем моя роль. А как их зовут вас? Фаррер. Фарл? Нет, Фаррер. Вот как. Актер смотрел на него с веселым любопытством и, казалось, с какой-то затаённой мыслью. «И давно вы приехали в Англию? Откуда вы знаете, что я уезжал?» «По одежде, мой мальчик. В одежде-то я разбираюсь. Сколько пришлось надевать театральных костюмов. Так что уж я-то всегда узнаю костюм, сшитый в Америке, даже если он так великолепно сидит на вас. Тогда почему вы думаете, что я не американец?» На это актер широко улыбнулся. А это, — сказал он, — вечная загадка английской нации. Укрываясь от дождя под навесом где-нибудь в Висконсине, в обществе пяти завернувшихся в рогожи бродяг, англичанин вглядится в одного из них и скажет себе «Господи, мой соотечественник!» Поглядит на раздетых догола новобранцев, которых осматривает врач иностранного легиона, и скажет «Впрочем, все это мы можем обсудить за обедом». Они пообедали в ресторанчике, и актер оказался интересным собеседником. Но в его припухших живых глазах не исчезало выражение веселого изумления. Этот взгляд был более убедителен, чем все последующие доводы. Видимо, он, Брэд Фаррер, действительно очень похож на того парня. Иначе, с чего бы Лодинг стал на него так таращиться? Брэд лежал на постели и размышлял. У человека без роду, без племени вдруг находится двойник. Все же интересно было бы на него посмотреть. Эшби. Хорошее английское имя. Хотелось бы поглядеть и на поместье Лачет, где его двойник спокойно рос, уверенный, что все это достанется ему, в то время как Бред мотался по свету, начав свой путь сиротского приюта в Лондоне, и вот сегодня, очутившись наконец в этой комнатушке, и нигде он не чувствовал себя дома. Не вина воспитателей, что приют не стал ему домом. Это был очень хороший приют, и о детях там заботились лучше, чем во многих семьях, которые он с тех пор повидал. Дети любили своих воспитателей и плакали, когда с ними расставались. Многие потом приезжали повидаться с ними, многие, встав на ноги, посылали приюту деньги, приглашали воспитателей к себе на свадьбы и привозили своих детей показать заведующей. Почти не проходило дня, чтобы в приют не заявлялся кто-нибудь из бывших воспитанников. Почему же тогда брат не испытывал к нему такой же привязанности? Потому что был подкидышем? Потому что к нему никто никогда не приезжал, потому что ему не приходило писем или посылок с подарками, потому что его никто не приглашал на праздники. Но воспитатели вели очень умную политику. Они изо всех всего старались укрепить в нем чувство собственного достоинства. Если на то пошло, он, подкидыш, был в привилегированном положении. Заведующая дарила ему на Рождество подарки, от которых у других детей, получивших подарок всего лишь от дяди или тети, глаза загорались от зависти. Заведующая сама нашла его на пороге приюта и сделала так, чтобы он узнал, какой он был здоровый ухоженный ребенок и какие хорошие на нем были вещи. Об этом походе вскользь упоминалось в его присутствии все 15 лет пребывания в приюте, но почему-то это его нисколько не утешало. Сама заведующая выбрала ему имя из телефонного справочника, открыв страницу наугад и ткнув, не глядя, булавкой. Булавка попала на фамилию Фаррелл, и заведующая была очень довольна. Как-то раз много лет назад она попала булавкой в фамилию Кофин. Кофин — в переводе с английского «гроб». Тогда ей пришлось сделать вторую попытку, хотя она считала, что этим обманывает провидение. Насчет имени ей не пришлось ломать голову. Его нашли на крыльце в день святого Бартоломея, и поэтому назвали Барт, но старшие дети стали звать его Бред Бред в переводе с английского «мелюзга». И вскоре их, примеру, последовали воспитатели. В школу его записали уже под именем Брэд Фаррелл. А чем ему было плохо в школе? Тем, что он все-таки был одет не так, как все? Да нет. Ребенком он не был, чересчур обидчив, просто держался особняком. Тем, что его содержали на казенный счет? Да нет, половина детей у него в классе содержалась на казенный счет. Почему же тогда он решил, раз и навсегда, совсем не по-детски, что он не хочет учиться в этой школе? Никакие уговоры заведующей не помогли, она была вынуждена согласиться, чтобы он шел работать. Почему ему не понравилась работа, догадаться нетрудно. Его устроили в какую-то контору, которая находилась в пятидесяти милях от приюта, и поскольку на свое небольшое жалование он не мог снять хотя бы маленькую комнатушку, ему пришлось жить в местном детском доме. Только попав в этот детский дом, он понял, как хорошо ему жилось в приюте. Может быть, у него и хватило бы духу терпеть скучную работу или жить в детском доме, но и то, и другое — это уж было чересчур. И работа его тяготила гораздо больше детского дома. Собственно говоря, она не требовала от него особых усилий, никто его не гонял, у него даже были какие-то отдаленные перспективы роста. Но контора казалась ему тюрьмой. Он прямо кожей чувствовал, как жизнь проходит мимо. Это его не устраивало. Распрощался он со своей конторой почти случайно. Во всяком случае, все получилось непреднамеренно. Он увидел на стекле газетного киоска рекламное объявление «Однодневные поездки в Дьеп. Цена, обозначенная большими красными цифрами, точно соответствовала сумме его сбережения. Оставалось что-то около полкроны. Но вряд ли он ухнул бы все свои деньги на эту поездку, если бы не похороны старика Хендрона. Хендрон был партнером фирмы, которую уже отошел от дел, но из уважения к его памяти контору закрыли на день его похорон. И вот Бред, получив недельное жалование и зная, что завтра не надо идти на работу, забрал свои сбережения и решил на один день смотаться посмотреть за границу. В Диепе он замечательно провел время, хотя едва объяснялся по-французски. Он учил французский язык только один год. Но на пристани, когда он уже собрался ехать домой, Ему вдруг пришла в голову идея остаться во Франции. Эта мысль пронзила его, как молния. Но брат еще колебался и чуть не решил вернуться, главным образом потому, что дома остался неоплаченный счет из прачечной. «Откуда это?» — думал он, глядя на потолок своей комнатушки в Пимлико. «Врожденная честность или добротное приютское воспитание?» «Стоило ли подростку, у которого нечем было заплатить за ужин и ночлег, Терзаться угрызениями совести из-за того, что прачечная недополучит два шиллинга, три пенса. Его сомнения разрешились, когда он увидел отъезжающий от пристани грузовик. Брат поднял большой палец и, сидевший за рулем загорелый потный шофер, осклабился при виде этого международного жеста и затормозил. Брат спрыгнул на высокую подножку, и водитель втащил его в кабину. Так началась его новая жизнь. Брат собирался устроиться на работу во Франции. По пути в Гавар, когда выяснилось, что одними жестами объясняться трудно, и они шоферам не способны понять друг друга, брат размышлял, какую бы ему поискать работу. Его иллюзии развеял человек, оказавшийся рядом с ним за столиком в бистро. «Мой юный друг», — сказал он Брету, глядя на него меланхоличными глазами Спаниеля. «Для того, чтобы получить работу во Франции, недостаточно иметь силу и здоровье. Нужны еще документы». — А в какой стране не нужно документов? — спросил Бред. Мне все равно, куда ехать. У него вдруг возникло чувство, что весь мир лежит у его ног. — Черт его знает! — ответил его сосед. — Человечество все больше становится похоже на стадо овец. Иди в гавань и заберись на какое-нибудь судно. — Какое? — Неважно. У вас в Англии есть игра, в которой... И он объяснил свою мысль жестами. а считалка — на вылет. эне Эне-бене-мо. — Вот-вот. «Пойди в порт, сосчитай «Эне-бене-мо» и залезай на борт посудины, на которую выпадет «мо». Только смотри, чтобы тебя никто не заметил. На кораблях цепляются за документы еще больше, чем на суше». Брат выбрал барфлер, ему даже не понадобились документы. Окна на барфлере давно искал себе помощника, и Бред явился ему как манна небесная. «Славная была житуха». Грязный кубрик, вонявший затхлым оливковым маслом. Огромные серые волны, вздымавшиеся над палубой и необъяснимым образом проходившие под днищем судно, не причинив тому никакого вреда. еженедельные запой кока, когда Бретту приходилось полностью брать приготовление пищи на себя, не получая за это ни копейки. Уроки игры на губной гармонике и весьма оригинальный подбор книжек, валявшихся в кубрике. Добрая старая посудина. Брат многому научился за время плавания, но самое главное — получил новую фамилию. Капитан вписал его в судовой журнал под именем Брэд Фаррер. Так он и остался Фаррером. Фамилию Фаррел выудили из телефонной книги, а фамилию Фаррер по ошибке сочинил капитан старой калоши. Не все ли равно? А что было потом? Мексика, порт Тампика и запах нефти. Портовый служащий спросил его. «Ты англичанин?» «Хочешь работу на берегу?» Брат пошел узнать, что это за работа, подозревая, что ему предложат мыть посуду в каком-нибудь ресторанчике. Странно даже подумать, что он мог бы и по сей день жить в этом огромном тихом доме с затененными полупустыми комнатами, обставленными изящной мебелью, с внутренним двориком, мощенным глазурованными плитками и с яркими цветами без запаха. Жить в роскоши, а не валяться на разбитые койки в бедном квартале Лондона. Брат понравился старику хозяину и тот даже хотел его усыновить, но брат и здесь не чувствовал себя дома. Он с удовольствием читал вслух английские газеты. Он читал, а старик водил желтым пальцем по строчкам в своем экземпляре. Но все же это было не то. «Если он не понимает по-английски, какой смысл читать ему вслух английские газеты?» — спросил он, когда ему предложили это место. Ему объяснили, что старик понимает по-писанному, выучив английский язык по словарю, хотя не знает, как произносятся слова, и хочет, чтобы их произносил настоящий англичанин. Нет, такая работа была не по нём. Все равно, что жить среди декораций для фильма. И он ушел от старика и нанялся поваром в ботаническую экспедицию. Когда он укладывал вещи, дворецкий сказал ему в утешение. «Хорошо, что сам уходишь, а то бы тебя отравила его любовница». Брат и не подозревал о существовании любовницы. Так поваром он добрался до границы с американским штатом нью мексика Отсюда уже было несложно перебраться в Штаты. Даже не надо было переплывать реку. Брату нравились странные угловатые пейзажи Мексики с яркими контрастами света и тени. Но все же... Как и у старого аристократа в Тампико, он не чувствовал себя здесь дома. Дальше жизнь пошла в гору. Сначала он был помощником повара у строителей в Лас-Крузес. Но ну и чудная была публика. Есть соглашались только то, к чему привыкли. А от его английского произношения приходили в восторг. «Ну-ка, повтори, лайми!» Лайми — кличка, которую американцы называют англичан. «Общий хохот и восторженный! Во, дает!» Затем он оказался на Снейк Ривер. Готовил обед для ковбоев. Вот где он открыл для себя лошадей и впервые почувствовал, что нашел свое призвание. Он стал ковбоем, и хозяин с удивлением обнаружил, что самые упрямые лошади слушались мальчишку англичанина. Какое-то время он помогал кузнецу на ранче Вильсон. Там он впервые познал женщину, но это не шло ни в какое сравнение с тем счастьем, которое он испытывал, когда ему удавалось найти подход к усачей брыкливой лошади, которую хозяин уже определил на убой. Таких на ранче было несколько. Когда он сказал хозяину, что хочет попробовать их объездить, тот отозвался. «Валяй! Только не жди, что я буду платить за твое лечение. Я тебя нанял помогать кузнецу, а не объезживать бешеных мустангов». Одним из этих «Мустангов» и был дымок. Его красавец — дымок. Хозяин подарил ему дымка за объездку непокорных лошадей. И когда Бред перешел работать на «Лэйзи Уай», он взял дымка с собой. На «Лэйзи Уай» он занимался только объездкой. Это было самое счастливое время в его жизни. Оно продолжалось два года. А потом минута невнимания, запоздала реакция, очень уж его разморил жаркий день. И вдруг спина лошади вздыбилась и упала на него, и он услышал треск своей бедренной кости. Больница в Эджмонте. Она была вовсе не похожа на больницы, которую он видел в кино. Ни хорошеньких сестер, ни красивых молодых хирургов. Стены в палатах были серо-зеленого цвета, кровати старые, облезлые, сестры шатались от усталости. Некоторые его баловали, другие — игнорировали. А с раньше вдруг перестали приходить письма от ребят. Как трудно было заново учиться ходить. И как ужасно было осознать, что сросшаяся нога стала короче, и он всю жизнь будет хромать. А потом пришло письмо от хозяина, которое сокрушило все его надежды вернуться на Лэйзи Уай. На территории раньше нашли нефть. Уже пробурили первую скважину, уже строили первую вышку, почти рядом с домом, где жили объездчики. В конверт был вложен чек. Этих денег Бретту ухватит на первое время. Еще хозяин спрашивал, что делать с дымком? Зачем хромому человеку лошадь на нефтяном прииске? Бред плакал при мысли, что он больше никогда не сядет на дымка. Плакал в темной палате впервые в жизни. Да, объезжать лошади он больше не может. Уже не та реакция. Но работать на прииске не станет. Можно найти другую работу с лошадьми. Он нанялся на экскурсионное раньше. Это тоже была жизнь, как в кино. Неловкие горожанки в неподходящей одежде трусили на унылых клячах, подпрыгивая в седле. Иногда ему казалось, что спина у лошади вот-вот разломится пополам. Женщина, которая хотела выйти за него замуж. Она вовсе не соответствовала его представлению о богатых старухах, желающих купить себе молодого мужа. Она не была толстой, глупой и чувствительной. Она была худенькой, с усталым лицом и вообще довольно милой женщиной. Ей принадлежал дом, стоявший на склоне холма неподалеку от их ранчо. Она говорила, что ногу ему можно растянуть, и она заплатит за операцию. На этот крючок она и пыталась его поймать. Одного у экскурсионного ранчо отнять было нельзя. Там платили хорошие деньги. Никогда в жизни Брэд столько не зарабатывал. Расчитавшись на ранчо, он решил съездить на Атлантическое побережье и там истратить свои сбережения. И вдруг с ним что-то случилось. Приехав в Восточные Штаты, увидев этот зеленый край, где не было западных просторов, почувствовав запах весенних садов, брат вдруг вспомнил об Англии, и его неудержимо туда потянуло. С чего бы это удивился он? Он не собирался возвращаться в Англию еще много лет. Несколько недель он провел в борьбе с самим собой. Что за ребячество? Зачем ему туда? И вдруг сдался. В конце концов, он никогда не видел Лондона. Почему бы и не съездить в Англию, и не посмотреть Лондон? Повод не хуже других. Так брат оказался в этой комнатушке, в Пимлика, и так он встретился с Лодингом.